Так, а теперь обедать. За столиками ели. Сидели вокруг цветочных вас, кто переодевшись к обеду, кто не переодевшись, пристроив рядом сумки и шари, изображали спокойное равнодушие к непривычному множеству блюд, светились довольством, ибо обед им был по карману, превозмогали усталость, ибо набегались за день по магазинам и памятникам.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 обедали, когда мистер Олш вошел и занял место около занавеса. Он ничего, разумеется, особенного не говорил, ибо сидя один за столиком, адресоваться он мог только к официанту. Но то, как он смотрел в меню, как сидел, как отмечал указательным пальцем вино, как внимательно, однако же не самозабвенно, занялся он едой, вызывало к себе уважение.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 Чуть-чуть поболтать. Разговор получился не очень глубокий. В основном про то, какая бездна народу в Лондоне, как он изменился за последние тридцать лет. Мистер Моррис предпочитал Ливерпуль. Миссис Моррис посетила выставку цветов в Вестминстере. И все они видели принца Уэльского. И тем не менее, думал Петр Олж, ни одно семейство на свете не идет ни в какое сравнение с Моррисами. Ни единое.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 и, держа в руке рюмку с ликером, он покачивался на пятках посреди красных плюшевых кресел и пепельниц. И он был очень доволен собой от того, что понравился морисом. Да, им понравился господин, сказавший груша Бере. Он это чувствовал. Он им понравился. Он пойдет на Кларисин прием. Морисы откланивались, но они еще увидятся непременно.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 вечеру стало душно, мальчишки-газетчики разносили в плакатах красным и крупным шрифтом возвещаемую жару, и потому перед гостиницей выставили плетеное кресло, и там сидели, курили, потягивали вино. Сел в плетёное кресло и Питер Уолш. День. Лондонский день, можно было подумать, едва начинался